ЧАСТЬ ПЯТАЯ Мне пришло в голову, что ущерб, нанесённый бегемотом Нью-Дели, являлся отражением того, что происходило во всём мире. 3-4 нападения в год после первого появления Симург. Когда Левиафан пришёл в Броктон-Бэй, нам почти повезло. Были потери, мы лишились хороших кейпов, но восстановились более или менее. Мы проделали большую часть необходимой работы по преодолению последствий. Всего за несколько месяцев. Там хватало мерзостей, внутренних распри и сомнений, но мы начали возвращаться туда, где должны были быть. Тогда было наименьшее количество жертв за многие годы нападений губителей, не считая некоторых появлений в Симург. Хороший день. Но это... это плохой день. Бегемот заревел, другой конец шкалы. Вот уже 20 лет мы подвергались непрерывным атакам губителей, И итог по всей планете был тот же, к которому мы сегодня пришли всего за несколько часов сражения. Мы были разделены и напуганы, мы дрались друг с другом, а наша защита была подточена. Вместо того, чтобы выступить вместе плечом к плечу, мы забились по углам, и даже тогда мы постоянно находились под угрозой того, что нас сотрут с лица земли несколькими точно рассчитанными ударами. Да, конечно, были и проблески. Урон, который мы смогли ему нанести, это здорово. Но хватало и плохих моментов, и конечный результат оказывался всегда одним и тем же. Выродок. Выродки, множественное число, продолжали приходить. Свет Ферсе разогнал с небосвода облака дыма и пыли, несмотря на то, что был почти полностью направлен вверх. Концентрические круги всё ещё расходились горизонту, дым лениво подымался, и бегемот был в прямой видимости. Он двигался на трёх конечностях, и чтобы стоять прямо опирался лапами на разрушенные, наполовину осевшие, выжженные пламенем здания. Его тело было предельно контрастным. Плоть, светящаяся серебристо-белым светом, была плохо видна из-за стекавшей тёмной слизи, то, что осталось от его лап, клыков и рогов, было обсидианово-чёрным. Тектон, едущий впереди группы, резко развернулся и с пробуксовкой остановился. Тело оковы безвольно свисало с задней части трицикла, янбань тоже несли два тела, Я забрала свою ранницу чертёнка и летела по воздуху. Тиктон поднял рукавицу, чтобы привлечь моё внимание. Я опустилась рядом с ним, и вскоре к нам присоединились изоляторы «Порыв», который нёс бесчувственный фестиваль. «Куда теперь?» — спросил Тиктон хриплым голосом. Похоже, он приходил в себя. «Если придерживаться обычного плана», — сказал изолятор, «то нам следует обеднеться с другими кейпами, составить ещё одну оборонительную линию». «Думаю, надо так и поступить. Лучше пока работать всем вместе над каким-то приемлемым планом, пока не придумаем что-нибудь более подходящее». Я оглянулась через плечо на едва видимый силуэт бегемота, насколько далеко нужно находиться, чтобы быть в безопасности, когда он излучает такую радиацию. «За три девять земель!» — ответила я сама себе. «Шелгопряд!» — окликнул меня Тектон. Я решилась. неподалеку есть храм. Там сплетница, медицинское оборудование». Он движется, судя по всему, приблизительно в том же направлении. Мы защитим их, будем держать оборону, посмотрим, сумеем ли мы отвезти его в отверсе, И это совпадает с намерением изолятора придерживаться первоначального плана. «Почему бы нам не перейти в наступление?» Спросила Грация. Она все еще сидела верхом на мопеде. «Поверь мне, я действительно хотела бы перейти в наступление», — сказала я. «Но я не хочу к нему приближаться, пока он вот так светится. Это само по себе достаточный повод». «Не будет же он излучать радиацию вечно!» — заметил Тиктон. «Есть ещё одна важная причина!» — сказала я. «Наши ребята напуганы, даже, наверное, доведены до отчаяния. Это не то настроение, с которым стоит идти в бой!» Герои обернулись посмотреть на остальных, которые, кажется, приняли нашу остановку за повод заняться другими делами. Голем остановился, чтобы воздвигнуть несколько рук, создавая больше громоотводов между нами и Губителем, а остальные обходили его. Йонбань принялась ухаживать за своими ранеными. «Мы в отчаянии», — сказал Порыв, глядя на наши ряды. Я хотела подойти к остальным, помочь в общем деле, предложить те немногие медицинские навыки, которыми я владела, ту психологическую поддержку, которая была им необходима. Но нам нужно было выбрать направление действий, определить цель. Я снова повернулась к Порыву. Мне кажется, Реген впал в отчаяние и поэтому погиб. Я боюсь, что если мы решим вернуться в бой, Наши люди начнут рисковать и подставляться. Ситуация с каждой минутой становится всё хуже, и мы наверняка начнём творить глупости, когда нас прижмёт. Или если мы начнём спешить, чтобы побыстрее всё закончить и доставить наших друзей туда, где им окажут необходимую помощь. Давайте лучше с самого начала доставим их к медикам и переведём дух. К битве присоединяется всё больше кейпов, — сказала Грация. Я не вполне поняла, согласно нас с моим планом или против. Проследив за её взглядом, я увидела поток пламени, направленный в сторону бегемота. Незнакомый кейп металл в него огненные шары, связанные с каким-то эффектом искажающим пространство. Каждую секунду, которую они проводили в воздухе, их размер значительно возрастал. Я подумала, что бегемот сможет обратить летящий в него огонь к своей выгоде, но он даже не пытался отразить атаки. Огненные шары взрывались вокруг него, и я увидела, как взрывом его отбросило от здания, за которое он держался, и губитель исчез за множеством поврежденных и полуразрушенных зданий. Вся местность вокруг вспыхнула оранжевым заревом, там занялись пожары. Метатель огней, различимый лишь как маленькое пятнышко на фоне чёрно-коричневого дыма, резко остановился. «Почему он остановился?» — вслух поинтересовалась я. «Радиация?» — предположила Грация. «Радиация была там и до того, как он бросился в атаку», — сказала я. «Не вижу, чтобы бегемот ему отвечал, но Кейп перестал метать огонь». Насекомые заметили, как спустился идалон. Я повернулась и увидела, как он опускает Рэйчел на землю. Она вырвалась из его хватки, не сказав даже спасибо. «Он ушёл под землю», — уведомил нас Эдалон. «Он сбежал? Всё кончено?» «Нет». Эдалон не стал пояснять. Он смотрел, как Рэйчел отходит и свистит, подзывая собак. Непрозрачная панель его маски была скрыта под тяжёлым капюшоном, из-под которого исходил тусклый синий-зелёный свет. Он был обожжён, его костюм метами разорван и опалён но броня под нём более или менее уцелела. Похоже, ей была придана форма, которая создавала иллюзию, что его мускулатура значительно больше, чем на самом деле. Я заметила, что из-под одной из треснувших панелей брони, в которую, должно быть, пришёлся тяжёлый удар, бежит кровь. Всё-таки он был смертен, у идолона могла пойти кровь. Слои маскировки под маскировкой, это ему соответствовало. Реген занимался тем же, хотя и в меньшем масштабе, носил броню под обманчиво лёгкой и нежной рубашкой, Снабдил маску набивкой, чтобы смягчить удары, спрятал в скипетре электрошокер. Чувство вины застряло в горле тугим комком. Я так толком и не узнал регента, не настолько, насколько я знал других. Со своей стороны он тоже не торопился делиться сокровенным, Когда-то я наивно мечтала о близкой дружбе, возможности раскрыть свои уязвимые стороны, сблизиться с другими, даже если это сделает меня незащищённой. Я попробовала раскрыться Эмми, и ничего хорошего из этого не вышло. Я позволила себе довериться и сродниться с неформалами. Быть может, поэтому мы и дожили до этого дня. Но регент так и не стал близок никому из нас. Кроме, пожалуй, чертёнка. Он скрывал столь многое. Я видела только проблески той серьёзно повреждённой личности, которую он прятал под маской ленивого недовольного подростка, замечала лишь следы той его части, которая могла без угрызения совести поработить тело человека и оставить его сознание лишь беспомощно наблюдать. И под этой личностью нашлось ещё кое-что. То, что заставило его отвлечь бегемота на себя, чтобы чертёнок могла жить. Мой взгляд остановился на Эдалоне, не был ли он похож на регента. Ложь, обман, маска за маской, за ещё одной маской. Что находилось в сердце вине Эдалон прекратил наблюдение за бегемотом и на мгновение встретился со мной глазами. Я невольно почувствовала испуг, но не отвела взгляд. «Александрия», — сказала я. «Как это она...» Он взлетел, даже не дожидаясь того, как я закончу. Все еще жива. Закончила я. «Он мне не нравится», — заявила Рэйчел. «Никому он не нравится», — сказал изолятор. Рэйчел, казалось, восприняла это с некоторым удовлетворением. «А почему этот уебан не сдохнет?» — спросила Рэйчел, глядя в сторону бегемота. «Он сражается с нами уже 20 лет и все еще не умер», — сказала я. «И что?» «И то». «Он очень крепкий», — сказала я. «Было трудно ответить на вопрос настолько, как бы его назвать, наивный, бесхитростный». «Мы тоже крепкие. Давай въебьём ему!» «Я тоже это предлагала», — сказала Грация. «Ну, здорово. Они единомышленники». «Но...» — вклинился Тиктон, повернув голову в их сторону. «У Роя были хорошие аргументы, почему нам не стоит этого делать. Нам нужна передышка, время на восстановление». В драку вступили другие герои, теперь они изматывают его. Ну, по крайней мере, так было, пока он не закопался. Рэйчел хмыкнула. «Снова проверням эту штуку с цепью. Разрежем его на пополам посередине, или оторвём башку!» «Хотите честно?» Сказала я. «Я не уверена, что он подохнет, даже если отрезать ему голову. И поправьте меня, если я ошибаюсь. Он может напасть на тех, кто несёт цепь. Даже если это кто-нибудь вроде Эдолона». Он может перегреть и расплавить ту часть, за которую будут держаться герои». «Вот реально зануда!» — сказала Грация. Я не стала отрицать. «Но есть ещё одна причина, по которой нам нужно идти. Он будет... мстить». Бегемот вырос из-под земли неподалёку. В одно мгновение всё изменилось от почти полного спокойствия до абсолютного хаоса. Он всё ещё светился, а между его костей плясало электричество. Он ударил стремительно, безжалостно и без разбору. Трое кейпов были сбиты разрядами молнии упали с неба. Даже если они выжили, их прикончит аура смерти и радиация. Он повернулся к нам, но стражи уже реагировали. Колеса их мопедов взвизгнули по асфальту, и они рванули прочь. Таков был образ действий губителей. Мы наносим ему урон или задерживаемых Они меняют тактику и убьют в ответ. «Вперед!» — крикнула я. Рэйчел вмиг забралась на собаку. Она свистнула остальным и направила их к чертёнку, куклеропири и цитрин. Руки голема поглотили некоторые вспыхивающих вокруг молний, но там была не одна молния, а настоящая буря, в центре которой находился бегемот. А ещё он стоял. Пусть у него и не было ноги, но он вернул себе способность стоять прямо. Рэйчел направилась к неформалам, и, насколько я могла судить, выглядела решительно. Не странно ли, что здесь и сейчас она чувствовала себя уверенней, чем тогда, когда битва ещё не началась? Дело было не в том, что ей не страшно, Я видела, как напряжено её тело, как сжато кулаки, как побелели костяшки пальцев. Но здесь у неё была роль, она вписывалась в происходящее.